Глава 20. Сели две большие, похожие на пепелацы штуки. Влад наблюдал за происходящим на улице сквозь заранее проковыренную дырку в досках. Вылезают гуманоиды, хотя рук по 6 штук. Ха, по четыре меча каждый держит и два щита. «Головы, как у львов!» «Ты сейчас прикалываешься?» Колян удивленно посмотрел на друга. «Нет, это те самые зримы, про которых я рассказывала». Эльфийка поморщилась и крепче сжала арбалет. «Они все это устроили!» «Что-то обсуждают!» Продолжил доклад Влад. «Руками машут! Видно, делят, кто куда пойдет!» «Я так понимаю, с ними договориться не получится!» Я повернулся к эльфийке. «Если заплатить, они выделят тебе место на кладбище получше!» «Хорошо». Я прошел к двери, отодвинул засов и вернулся на свое место. «Товарищ начальник», — с удивлением посмотрел на меня Колян, — «может, поделишься своим гениальным планом?» «Да нет плана», — пожал плечами я. «Ясно, что на них запрет на вход не действует. В этом случае, если дверь будет закрыта, они сначала подготовятся и только потом, вероятнее всего, взорвут ее и влетят. Может, с магией, гранатами и тому подобным. А если будет открыта...» По крайней мере, это будет для них неожиданно. «Иногда трудно уследить за ходом твоих мыслей», — произнёс Сергей, чей арбалет торчал из люка второго этажа. «Но он как минимум интересен». «Бегут», — Влад повысил голос. «Не меньше двадцати». «Занять позиции, приготовиться». Через минуту по лестнице заторобанили шаги, а потом дверь распахнулась. Первый, очень удивлённый воин ввалился в дом, и тут же получил дубиной по своей львиной голове от стоящего рядом Коляна. «Вы убили зримо, плюс сто очков. Тело мешком упало на пол, я тут же выстрелил. Как и договаривались, в левого. Первый снял Влад. Сергей тоже выстрелил, но мне не было видно в кого. «Врубай!» — крикнул я, и тут же на крыльце раздались крики. Ловушки, установленные в те редкие моменты передышек между визитами гостей и ожидания, пока стражи жрут своих сородичей, сработали. К сожалению, насладиться зрелищем мы не могли, но знали, что только что взорвались две ступени крыльца, и всех, кто стоял рядом, посекло гвоздями и мелкими осколками камня. Одновременно с этим проломился навес, и сверху на нападающих вылились все найденные запасы керосина. «Поджигай!» Эльфийка поднесла горящую головешку к стреле, а шизоид выстрелил. Крыльцо охватило пламя, а крики стали еще громче. Распространения пожара мы не боялись, так как дом был построен из каменных блоков. В этот момент из кухни раздался сначала звон стекла, потом треск досок, которыми было забито окно. А еще через несколько секунд послышались крики боли. Это в капкан угодил один из нападавших, проникших стыла: «Я им займусь!» Колян переместился к укрытию рядом с запертой дверью на кухню. Но враги оттуда пока не появлялись, что, впрочем, не мудрено. Кроме самой первой ловушки под окном, там было установлено еще шесть. И, судя по грохоту и стоном, они свое предназначение выполнили. Тем временем огонь на крыльце погас, и снова послышался топот. Первым в дом ввалился закрытый сразу шестью щитами противник. Я сделал шаг влево, где на постаменте лежал наш король-арбалет. Не поднимая его, я сместил прицел и выстрелил. Заточенный кусок арматуры вылетел и легко пробил один из щитов. Поверженного противника швырнуло на двух других, забежавших следом. Они упали и уже не встали. Влад и Эльфийка не промахнулись. С грохотом распахнулась дверь на кухню. Первого нападавшего мощным ударом дубины по голове завалил Колян а второго подстрелил я. Больше полноценных бойцов с этой стороны не наблюдалось. «Добей да раненых на кухне!» «Принято!» Колян забежал в дверной проем. Звуки ударов и надписи о полученных очках подтвердили, что задание успешно выполнено. Мы снова заняли оборону, как раз вовремя, чтобы встретить, как оказалось, последнюю атаку. Ничего сверхъестественного. Шесть зримов, трое из которых были ранены или обожжены. В общем, нам не пришлось даже вступать в рукопашную схватку. Добив последнего, мы оттащили тела и закрыли дверь. Остаток задания прошел без происшествий. Поздравляем! Задание выполнено. Ваша группа первая, прошедшая червоточину 33-го уровня. В качестве награды вы получаете по 10 свободных очков характеристик и в три раза больше кристаллов за ее прохождение. Вы заняли второе место из 14 команд. В награду за это каждый участник получает по одному очку силы магии, особенности и навыка укрепления тела. Вы вернетесь в исходный мир через 15, 14, 13 секунд. Все-таки нашлись более активные товарищи, опередившие нас. Ну да пофиг, предстояла битва на Афилии, а нам удалось выполнить основную задачу и сэкономить силы. Бав полного иммунитета, время действия 30 секунд. Ускорение, время действия 30 секунд. Мы вернулись на Афилию и оказались в охваченном огнем лесу посередине масштабного побоища. Массовой магии лупили со всех сторон, и разобрать, кто кого бьет, где наши, а где враги, возможно не представлялось. Я замедлил время, подхватил молота и шизоида и прыгнул вверх. Исать времени не было, но Сергей должен был сам додуматься воспользоваться малым телепортом и отступить. «Еще два прыжка, и мы оказались в городе над одним из защитных артефактов, вернее, двадцатиметровым в диаметре кожухом, который его закрывал. Тут я бросил Влада. Еще прыжок почти на полкилометра, и мы у второго. В бой пошел Колян. Я же переместился к третьему. В меня тут же лупанули всем, чем можно, и все стало затягивать дымом. Я увидел просвет, телепортировался, скастал ветер и призвал дублера». «Прыгай в центр города и убивай всех афилийцев! При риске для жизни отступай!» Через секунду ветер рассеял часть дыма, и точно передо мной появился огромный металлический кожух. Я запустил в него волной и тут же влетел внутрь. Как рассказывала Кнининелла, сам артефакт был размером не больше метра, и хитрые ильявские сволочи закрыли его еще одним металлическим колпаком. При этом они понатыкали с полсотни ложных целей. Третья из них снесла волна, но гарантий, что она попала в нужный, не было. В меня влетел новый залп полусотни находящихся здесь защитниц. Я еще раз использовал малый телепорт и кинул несколько гранат разного типа. Снова все заволокло густым дымом, из-за чего телепорт перестал работать. Благо я заранее переместился ко внутренней стене кожуха. Ну что ж, пора испытать мои новые заклинания. Ледяной шторм! А чего? Афилийки же хотели гарантированного результата. Пришлось их раскулачить еще на 20 книг и прокачать магию воды. Заклинание, разумеется, тоже взял все, что у них были. Баф полного иммунитета. Время действия 13 секунд. Ускорение. Время действия 13 секунд. Благодаря неуязвимости я ничего не чувствовал, а из-за дыма ничего не видел. Но и остальных органов чувств хватило, чтобы понять, какой ад здесь сейчас творится. Пора валить! Я побежал, эмпирическим путем, ударившись всем телом с разгону. Нашел стену и тут же скостовал пространственный взрыв. В образовавшемся проеме мелькнуло голубое небо, и я телепортировался. Невысоко. Развернулся и скостовал ледяной водоворот. Да, щита больше не было, и улицы Кроноса залила водой. Она тут же образовала воронку, принялась бешено вращаться, и отовсюду вылезли сотни ледяных шипов. «Наверное, на многих бойцах внизу лежала магическая защита, но мало у кого она помогала от столь мощной магии». «Баф полного иммунитета. Время действия — пять секунд. Ускорение. Время действия — пять секунд». «Пора валить!» Я снова развернулся, и тут на меня налетела афилийка. «Телепорт!» Я оказался в полутора километрах от стен, но противница двумя нижними руками вцепилась мертвой хваткой а зажатыми в двух верхних кинжалами, не переставая, глупила меня по шее. «Твою мать! Все в откате!» Я выхватил сразу три мощных разрывных гранаты и активировал их между собой и афилийкой. «Баф полного иммунитета. Время действия и стекло. Ускорение. Время действия и стекло». Я успел буквально в последний миг. Мощные взрывы откинули противницу, а я сразу же перенесся еще на полтора километра и, не задерживаясь, использовал малый телепорт. Не зря. Афилийка оказалась на том месте, где я только что был. Сильный маг искажения. Возможно, хранитель. А у меня совсем мало маны. Я отпрыгнул, выпил большое зелье маны и тут же опять переместился. Снова успел в последнюю секунду. Пространственная волна чудом прошла мимо. Ну нахер. Как минимум надо ждать, пока пройдут 40 секунд после уничтожения защитного артефакта чтобы в случае смерти дело уже было сделано. Да и что такое драться с другим магом искажения, я уже знал. А если это еще и хранитель?» В два прыжка я добрался до расположения союзных войск, быстро сориентировался и отступил под прикрытие группы воинов, ожидающих нашего возвращения. Наши и Кнининелла уже были здесь. «Я сломал!» — радостно сообщил Влад. «А я нихуя!» Колян пнул удачно подвернувшуюся ветку. Армагеддон кожух не пробил. Внутрь попал взрывом, но пламя, сука, не взяло те штуки, которыми закрывали артефакты и ложные цели. Убил много, но до да чего там уже? Он не нашел, что еще пнуть, и приуныл. Вот поэтому я вкачал воду, а не огонь. Изначально шансы молота выглядели ниже, внутри кожуха скостовать Армагеддон бы не вышло, а там гораздо лучше подходил ледяной шторм. «Я свой сломал» сообщил я, нетерпеливо смотрящий на меня к ней Нинелли. «Отлично! Сани ждут вас!» Она, не отходя, открыла окно контакта. «Атакуем с запада и юга!» Вторая четверка ждала нас в комнате отдыха, и мы, воспользовавшись ситуацией, выспались в камерах. В этот раз и я тоже, так как в хранилище Проша его спутницы было не до меня. «Ну что, пока время есть, сходим на третье ключевое испытание!» Вылезая из камеры и потягиваясь, спросил Шизоид. «Нет нужды торопиться. Следующее задание для сороковых уровней», — ответил я. «Понятно, что мы его пройдем, но вовсе не обязательно делать это сейчас. Тем более, вероятно, оно будет долгим». «А чем тогда займемся? У нас еще четыре часа до возвращения». «Да к ней уже предлагала. Тут в сорока километрах портал есть. Там животинки живут пятидесятого плюс уровня». «Сейчас все на фронте, место свободно, и мы можем пока покачаться». «Точно! Тогда чего ждем?» Животинки оказались здоровенными крабами и другими любящими вылезать из моря монстрами. Комендант, оставшегося в крепости гарнизона, рассказала их слабые места, и следующие четыре часа сначала под надзором афелиик, а потом самостоятельно мы устраивали морским жителям геноцид. В итоге я набрал достаточной энергии жизни, чтобы апнуть 35-й уровень, а остальные ребята — 34-й. «Даже жаль отсюда выходить!» — поднимая с раковины мутанта легендарную коробку и свиток, произнес Сергей. «Зато больше мотивации сделать такую же локацию для Кача на даче!» Я хлопнул его по плечу. «Все, время вышло. Возвращаемся». «Больше половины необходимого уже доставлено видное». Продолжал доклад Олегович, одновременно разворачивая на столе в кабинете большую карту. Остальное приводит в течение трех часов, а босс вот тут, прямо между домами засел. Он ткнул пальцем в район новых черемушек. «Как раз метнемся, завалим и на дачу рванем». Я кивнул и открыл банку становящегося все более раритетным пива. Как с Волгой прошло, Анна выглядела довольной. Да мы им излишки еды втюхали, и кое-какие наши технологические разработки, они же теперь товар, нужный другим расам, не граншитам будут отдавать, а нам. Кстати, насчет торговли. Нашли несколько крупных складов с медью, уже отправили пару караванов гномам, и они, в свою очередь, за счет опта, сильно изменили для нас прайс. И оттуда теперь тоже идет нормальный поток ресурсов. Ну и с местными активно торгуем. Отлично. «Ты магию контроля ты изучил?» «Конечно, сразу как ты написал», — довольно улыбнулся собеседник. «И уже кинули клич по всем крупным общинам, мол, если они хотят приоритет в торговле и быструю связь, пусть присылают дипломата, и я установлю с ним контакт». «Слушай, все забываю спросить. А ты уровень-то какой? Только и делай, что тут сидишь. Не станешь случайно одержимым при следующем общем повышении». «Ну, не так все плохо». Засмеялся, но заметно смутился Олегович. «Во-первых, все свободное время я стараюсь проводить как можно ближе к порталу. Во-вторых, ребята иногда приводят покалеченных одержимых тем, кто привязан к базе. Ну и в-третьих, я после того случая с орками еще дважды был у гоблиных на фармплощадке. Разумеется, когда я там, наши всех монстров мне отдают. Так что двадцать третий». «Неплохо». А с учетом того, что ни разу не было такого, что я его не застал, и все дела делаются вовремя и качественно, так и вовсе отлично. Молодец. Я улыбнулся и, отсылетовав пивом, сделал глоток. Но все равно готовься. Как только отстроим базу на даче, на пару суток тебе придется там зависнуть. Лидер должен иметь нормальные навыки и статы, чтобы случайно не помереть от залетного мутанта или одержимого. Разумеется. Олегович активно закивал. а еще. «Есть заказ на смену двух хозяев порталов. У медведей он ведет в какую-то каменную пустыню, где живут только монстры десятого уровня, и, судя по всему, из этого мира в наш идет достаточно мало энергии жизни. И еще один портал в пятидесяти километрах на юг. Тоже с той стороны, хрен пойми что. Кача нет». «Основные войска в Видном. С теми, что остались, Лизу опасно отправлять». Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «А связь с медведями есть?» «Да, они первыми на паруснике позла прислали». «Свяжись с ними. Скажи, через пятнадцать минут нынешний хозяин и тот, на кого будут менять, должны стоять у портала». «Через пятнадцать минут?» Скинув брови, переспросил Олегович. «Да». Взгляд Олеговича расфокусировался, и через несколько секунд перед ним появилась Марьева. «С моей стороны лица его собеседника видно не было». «Приветствую». Начал лидер Ждановских и быстро передал мое сообщение. «Через пятнадцать минут!» — раздался взволнованный голос. «Будут на месте!» «Скажи, чтоб других там не было, и они вдвоем там стояли», — уточнил запрос я. Олегович передал. «Хорошо». Связь прервалась. «Заплатят-то нормально?» — уточнил я. «Ну как, Ярослав?» — пожал плечами Олегович. «Ты же понимаешь, что никто даже близко не может сравниться с нами по ресурсам». «Мы, конечно, берем все, что можем, но все равно. Большая часть взаимодействия осуществляется по схеме. Поможем сейчас, а оплату возьмем потом». «Да, я не против такой схемы», — усмехнулся я. «Главное, чтобы они потом не решили, что проще объединиться и перебить нас, чем отдавать долги». «Э, -э, -э не придумывай», — махнул рукой Олегович. «Даже без вашей восьмерки наши войны теперь намного сильнее их, а с вами это даже смешно обсуждать». ладно «На этой радостной ноте попрощаемся, если еще что вспомнишь, пиши». Я встал и пожал протянутую руку. «В общем, я в Медведково, потом в Черемушке, затем на дачу. Если что срочное всплывет, шли гонцов видны». «Договорились, удачи». Ночная Москва с высоты птичьего полета выглядела мрачно, но все-таки не так безнадежно, как сразу после прихода системы. Минимум в десяти местах, не считая выхина, ярко горел свет и еще много где не так ярко. В Медведково я прибыл точно в оговоренное время. Имени того мужчины, которого Лиза сделала хозяином портала, я уже не помнил, но узнал его издалека. А он меня, разумеется, нет, так как я снова был в балахоне, к которому уже начал привыкать. Очистка прошла быстро и без эксцессов. Во время процесса я не произнес ни слова и сразу по окончании переместился высоко в небо. «Может, не очень вежливо, зато таинственно и устрашающе. Из ниоткуда появляется хрен в балахоне, совершает речайшую процедуру и... исчезает. Лично я сто раз бы подумал, прежде чем с таким связываться. Следующей остановкой были новые черемушки и уже знакомый нам монстр». Шизоид. «Я фонариком свечу. Слепой, что ли?» «Да вижу, не ори. Я появился рядом с ним». «Мля, до да инфаркта доведешь!» «Ну что, где там это чучело?» «Да вон! Здоровый, сука!» Молот перегнулся через парапет высотки и указал пальцем вниз. «Да, это действительно оказался тот самый босс, еще не выросшего собрата которого мы убили две недели назад в Домодедово. Вот только этот был раз в пять крупнее и больше походил на куст, чем на дерево. Куст размером с пятиэтажный дом, со всех сторон окруженный шестнадцатиэтажками». «Те черти, что ему еду таскают, тоже выросли», — сообщил Влад. «И шипами он кидает с меня размером». «И, как я вижу, защитное поле вокруг него тоже есть». «Ага». «Ну что, кто хочет первым получить шипом размером с шизоида?» Я посмотрел на друзей. «Я не хочу», — Паша усмехнулся. «Но поток пламени с скастую с удовольствием». «Я тоже», — шагнула вперед Полина. Остальные тоже подтвердили желание, правда, при этом поглядывали на босса с опаской. «Ладно, сдаётся мне, тут одного армагедона не хватит, так что все поучаствуют», — резюмировал я. «Первый молот, будем надеяться, что у тебя получится уничтожить те штуки, что создают его защитное поле. Только будешь хреначить, постарайся не повредить дома». «Тогда вон туда меня ставь, со стороны школы». «Хорошо». «Мне кажется, Николай не успеет скостовать Армагеддон. Вернее, отойти не успеет. Шипы раньше попадут», — заметил Сергей. «Скорее всего. Поэтому сначала дадим ему другие цели. И это будут все, кто владеет малым телепортом, кроме Влада. То есть семён и Сергей. Заходите с двух сторон и просто прыгайте. Мы будем следить, и когда у него кончатся снаряды, атакуем. И не бойтесь, у нас теперь есть аж два вторых шанса». Ребят быстро обкастовали, и они, выйдя на парапет, почти одновременно исчезли. А буквально через две секунды гигантский куст ожил и принялся размахивать своими многочисленными стволами и отходящими от них ветками. Все это происходило в 100 метрах от нас, поэтому Влад, используя свою особенность, вел прямую трансляцию. «Нормально шарашит! Примерно по 5 шипов на каждую цель кидает! Реально быстро! Точно не успеет Колян Армагеддон скастовать!» Прошло три минуты. «Вообще ничего не меняется», — вздохнул Влад. «Может, присоединимся? А то новые шипы быстрее отрастут, чем эти кончатся». «Мы идем к вам. Держитесь с своих сторон, чтобы мы друг другу не мешали». «Пойдем. Ты с запада, я с востока». «Ок». Шизоид быстро наложил бафы и, не дожидаясь отмашки, исчез. Я последовал за ним. Шипы у босса кончились только минут через пять, и сразу после этого он стал выкапываться. Видно, ему резко перестало нравиться это место, и он решил свалить. «Готов?» — я появился рядом с Коляном. «Да!» Мы перенеслись в заранее обозначенную точку, и на уже готовый к перемещению куст обрушился огненный дождь. Кристаллы, удерживающие его защиту, не выдержали, и один за другим сгорели. Правда, щит успел заблокировать большую часть урона, и самому боссу досталось совсем мало. «Паша!» Через две минуты все скостовали самые мощные свои заклинания. Куст то горел, то замерзал. Его било каменными шипами и ломало смерчем. Он скрючился, усох, половина его стеблей бревен сломалась, но он еще был жив и, протяжно ревя, медленно пытался уползти. «По второму кругу!» — скомандовал я и снова схватил Коляна. Армагеддон был в откате, но тут и поток пламени заходил хорошо. В итоге заковыряли. Босс оказался пятидесятым уровнем, и из него выпали мифические награды. «Я думал, системные будут», — огорченно протянул Колян. «Ты просто слишком много кушать», — засмеялся Влад. «Ты имеешь в виду зажрался?» «Да». «Не без того». «Ладно». Я еще раз окинул взглядом обугленные останки гигантского монстра и повернулся к своим. «Двинули видны! Пора построить свою фармплощадку!»